Левелис проснулся с утра с идеей, что, должно быть, Макехт убил своего сына в гневе. «А знаешь, страшный приступ гнева. Раз — и ничего не помнит!» — А с жаром разливал эту мысль Левелис. «Осталось только найти подтверждение тому, что на Макехта временами накатывают страшные приступы гнева», — спокойно сказал Гвидион, затачивая перья и набивая ими пенал. «Ты хочешь попробовать это проверить?» пробовать Левелес не хотел. А вместо этого он потревожил почтенного архивариуса Хлодвига, предусмотрительно захватив для него из кухни чашку кофе, потом вернулся с полным кофейником, из которого подливал архивариусу в чашку до тех пор, пока, наконец, Нахтфогель не сказал, что, пожалуй, уже отчасти проснулся. После этого он показал Левелесу кое-какие рукописи. Полдня Левелес копался в этих рукописях и вернулся совершенно убитый. «Гипотеза не подтвердилась», — сказал он, рухнув на стул. «Я нашел кучу документов. Вот, особенно житие святого ярона Это просто последний гвоздь в крышку гроба. Про приступы гнева у Маккехта можно забыть». И Ливлис протянул к Ведиону выписки, где под пометкой «Житие святого Кьярона» стояла следующая история как-то святой Кяран трое суток кряду убеждал прославленного врача Диана Кехта из племен богини Дау принять крещение. И когда Диан Кехт, наконец, дал согласие, святой, не помня себя от радости, поскорее вонзил в землю свой посох, чтобы тот не занимал его рук, и начал обряд крещения. При этом он возвел глаза к небу и довольно долго не опускал их. Когда же он, наконец, опустил взгляд, Увидел, что его посох прошел сквозь ногу Диана Кехта, пронзил ее насквозь и пригвоздил того таким образом к земле. Диан же Кехт ничуть не изменился в лице и не проявлял никаких признаков беспокойства. Святой Кьяран ужаснулся и вскричал: Что я наделал? Ну ладно, я, старый дурак, но ты-то что ж молчал все это время? Я думал, это часть обряда, отвечал, пожимая плечами Диан Кехт. Короче, Маккехта вообще невозможно вывести из себя, — заключил Левелес, бросая на стол пачку исписанных листков того же формата. Не так давно, сто лет назад, в кармартыне выдавали лицензии практикующим врачам и от Маккехта потребовали сдать экзамен на подтверждение врачебной квалификации. Так он три часа демонстрировал им там умение делать инъекции и ставить клизмы. Глазом не моргнул. Некоторое время Левелис мрачно молчал, размышляя, потом встрепенулся. «А может быть...» — вдохновенно начал он. «Ерунда», — уверенно сказал Гвидион. «Да, ты прав», — сказал упавшим голосом Левелис. «Пожалуй, это я действительно... того...» Жеванный хлебный мякиш, смешанный с клейкой паутиной, останавливает кровь, — методично сообщил Диан Маккехт, и солнечным взором оглядел класс. «Кто возьмется нам это разжевать?» И он достал из-за пазухи круглый хлебец. «Благослови вас Бог, Леварх, вы меня очень обежите. Левелис смотрел на Маккехта и представлял себе багровый отцвет, пламя, крики, сталь и толпы, и еще раз крики. Зря он вчера вечером полез в жизнь знаменитых врачей в раздел «Диан Маккехт». Я не злоупотреблю вашей добротой, Финвин, если попрошу вас ассистировать мне во время процедуры. Обворожительно улыбнулся Макехт, распуская волосы. Финвин вспорхнула с места и, счастливая, подхватила струящиеся волосы цвета медной монеты в закатном солнце, осенних ноготков, кипящей лавы и прочих предметов, с которыми столь удачно сравнивались волосы доктора в ее неуклюжих стихотворных попытках. «И вот перед нами страшная рана», — нараспев сказал доктор совершенно шаманским тоном, но тут же оборовал себя. «Не волнуйтесь ради бога, Энет. Более ерундовые ранки я и не упомню. Ваше мужество делает вам честь, а ваша женственность также. На вас смотрит весь Уэльс, от Барри до Сноудона. Соберитесь с духом. И остров Англси в придачу». И, болтая чепуху, он так заморочил голову совсем нехраброй по природе Энит, что она даже не взвизгнула когда он, замесив хлеб с паутиной, быстро залепил им рану. «Сердечно благодарен вам, прекрасная Энит. Вы понимаете, что для меня, как для врача, мало что может быть интересней, чем укус бешеной лисицы». Конфиденциально шепнул Макехт, отчего Эннит зарделась, как маков в цвет он подошел к испытывавшую легкую неловкость Лису, сидевшему в углу и дожидавшемуся конца процедуры. Дело в том, что это именно он укусил Эннит, когда та случайно отдавила ему хвост. Заслуженный зверь был официально приглашен Мерлином и шел экзаменовать старшекурсников по основам обоняния, а на лестнице было темновато. «Это вы, куманек, бешеных не видели», философски буркнул лис в ответ на последнюю реплику Маккехта. Гвидеон изысканно извинился за все нарушения лисьего этикета, которые допустили люди во время последнего недоразумения, и лис удалился. Ливелис никак не мог свыкнуться с тем, что их учитель, столь живой и несомненный, настолько осязаемый, что его можно потрогать рукой, самым обыденным образом прикончил собственного сына, подобно древним героям эпических саг и сказаний. Вечером в своей комнатушке в Тростниковой башне он терзал вопросами спокойного и непоколебимого Гвидеона. В своей профессиональной деятельности Меах приступил к границе, поставленной ему Маккехтом. Зачитывал он из истории медицины. Диан Маккехт отрицательно воспринял характер его врачебной практики. «Слушай, Но пусть он трижды отрицательно воспринял характер его практики, но зачем же убивать-то? Может, он позорил его имя, предполагал Гвидион. – Династия врачей все-таки. Гвидион доставал папирус, чернильницу, и начинал обдумывать заданное Дионом сочинение по греческому на тему, кто победил в Троянской войне. Тему Дион, как всегда, задал скользкую, на грани фола. А в жизни знаменитых врачей. А — задумчиво говорил Левелес. — Сказано, трагедия доктора Диана Маккехта слишком глубока, чтобы разбирать ее подробности на страницах этого издания. Левелес сидел в кухне за длинным дубовым столом и хлебал из глиняного горшочка луковый суп. — Гипотеза Лапласа о происхождении Вселенной? — неожиданно спросил его, подкравшись сзади, профессор Мелдун. Левелес подавился. «В чем состоит?» – переспросил он и совсем закашлялся. «Нет, как опровергается», – сказал Мелдун и постучал ему по спине. И тут Левелеса осенило. Окончательно измученный необходимостью искать оправдание Маккехту, убившему собственного сына, он решил разом опровергнуть всю эту клевету. По пустынным залам западной четверти бродили старшекурсники со странными, отрешенными лицами. На самом деле они сдавали экзамен по основам обоняния. Половина из них прятала и развешивала в разных концах школы всякие вещи, а половина искала их по запаху. Все найденное сносили на лужайку и клали перед преподавателем. Задания усложнялись. Затем уже предметы, которые нужно было искать, прятали на открытом воздухе там, где ветер приносил множество сбивающих с толку запахов. Гора башмаков, ремешков, свечек и прочих обнаруженных предметов перед старым лисом все росла. Лис же, лежа посреди школьной лужайки, помечал для себя, кто что принес и как быстро. Под конец дня студенты с завязанными глазами по запаху раскладывали травы. Одинаковые должны были оказаться в одной связке, а посреди лужайки, на огромной куче унюханных предметов, щурясь от заходящего солнца, лежал преподаватель. Гуси Арбилия на башне первыми подняли тревогу, громко гагача, когда прибыла инспекция из Лондона. Милейший профессор Морган Апкерик вышел встречать гостей на улицу с тем, чтобы комиссия не промахнулась мимо двери, его восемь сопровождали его как эскорт. Гвидион и Левелис входили в их число. От ветвей белого боярышника в последний момент решили отказаться. Парадного входа, прибывшие из Лондона, конечно, не сумели отличить от стены, и выловить их удалось только у задней, она же западная, двери. Профессор Морган Абкерик, однако, был на высоте, И чтобы не заставлять почтенную комиссию вновь огибать все здание, постарался вместо этого придать двери черного хода приемлемый вид со львами, драконами и завитушками, четыре человеческих роста в высоту, и, не меняясь в лице, создал по ту сторону двери неописуемой красоты холл, через который и провел гостей с радушной улыбкой. Словом, комиссия не заметила никакой накладки, хотя за спиной их временный холл продержался недолго. Из кухни справа высунулись было любопытствующие хлебопечки, у которых волей Моргана Абкерига случайно позолотило все котлы, но Левелис, слегка отстав, затолкал их обратно. Преподаватели школы в Кармартыне почти в полном составе стояли на верхней площадке лестницы, как скульптурная группа, и ожидали комиссию. Комиссия все не шла. Маккархи начал было бездумно насвистывать «Follow me up to Carlo», Но Тарквинний Змейк бросил на него уничтожающий взгляд, и он осекся. Мерлин рассматривал потолок. Наконец вдали замаячила комиссия. Ее сопровождал взволнованный Морган Апкерик, а возглавлял ее лорд Джеффри Спенсер Бастер Бладхаунд с лицом настолько кислым, как будто он непрестанно вспоминал тот день, когда Министерство просвещения направило его в Кармартен. Его окружало еще несколько людей в черном. Кервину Кверту пришлось немедленно исчезнуть, так как лорд Бассел знал его в другом качестве. Маккархи, предупрежденный змейком, твердо понимавшим, что директору школы в любом случае понадобится что-то вроде переводчика, держался возле левого локтя Мерлина, не отходя ни на шаг. Мерлин с совершенно неповторимым видом сделал несколько шагов навстречу комиссии и представился. «Мердин Эмрис». Маккархи понял, что время действовать для него уже настало. — Мерлин Амброзий, — подсказал он. — Ах, да-да, благодарю вас, Оуэн, — величественно спохватился Мерлин. — В самом деле, Мерлин Амброзий. Дальнейшие составляющие речи Мерлина были ничуть не лучше. — Счастлив приветствовать в стенах школы высокую комиссию, — сказал он. Нам случалось принимать посольство многих королей. На моей памяти нас удостаивал посещением лично Придейн, сын Аэтда Великого, Бердигейн Вран, Лир кратких речей, Придари, правитель Деведа, да, ну и в более поздние времена тоже. Я помню Утер Пендрагон... Маккархи, услышав про Пендрагона, потерял цвет лица и дар речи. Более опытный Тарквинний змейк зашептал что-то лорду Бассету на ухо. Можно было расслышать только «да, иногда уже, к сожалению, бывает, рассеян неимоверно, но зато какая голова! Большой ученый, да, большой ученый!» Еще несколько промахов Мерлина. Он вспомнил, как бывал в Лондоне при короле Белли, сыне Моногана, и любопытствовал, переменился ли с тех пор внешний облик города, благополучно прошли незамеченными. Наконец, когда торжественная часть, как таковая, закончилась, и все уже уверены были, что худшее позади, к Мерлину не кстати пробрались хлебопечки, отвечавшие за хозяйственную часть, и спросили, нужно ли будет показывать лорду Бассету Бландхаунду кухню. Глаза Мерлина заволокло было туманной пеленой, но он тут же снова сфокусировал свой взгляд и твердо ответил. Да — Да-да, непременно. Непременно проводите на кухню и обязательно накормите. Обоих. — Хотелось бы посмотреть расписание, — сухо сказал лорд Бассет Бланхаунд сразу по окончании церемонии. — Надеюсь, вы меня проводите? — Безусловно, — сказал Змейк. — Прошу. Комиссия, окруженная толпой учеников и учителей, проследовала в западный холл. Там всю стену занимало огромное агамическое расписание, и даже змейк не сразу сообразил, что показывать его гостям нелепо и бесполезно. Он подвел комиссию к стене с расписанием, рассеянно пробегая глазами по названиям предметов, чтобы еще раз проверить, стерто ли оттуда искусство забвения, введения в сомнение и преображение стихий. «Довольно странный орнамент», — отрывисто сказал лорд Бассет-Бланхаут. «Какая-то абстракция в новейшем вкусе, я полагаю. А где же расписание?» Инспекция не могла читать Огам и не воспринимала его как письмо. Кое-кто из младших учеников за спиной у комиссии получил затрещину от Курои еще прежде, чем успел прыснуть в кулак. Курой понимал размеры надвигающейся катастрофы. В глазах торквиния змейка на доли секунды появилось едва заметное напряжение. Он поднес тонкие пальцы к рту, и казалось, что он просто внезапно ощутил колику в печени. Затем он сделал приглашающий жест и повернулся к противоположной стене. За ним развернулась на 180 градусов вся комиссия. Ученики всхлипнули от восторга. За три или четыре секунды змей создал за спиной у комиссии копию реального расписания но на бумаге, чернилами и по-английски. Те, кто понимал, чего стоит проделать такую вещь, внутренне стонали от восхищения. После этого перед профессионализмом змейка склонились даже те, кто в принципе не одобрял его. За спинами членов комиссии, в толпе, профессор Мелдун украдкой пожал змейку руку. Нужно сказать, что одновременно с прибытием комиссии в школу прибыло еще одно лицо. Собственно, этот гость вошел во двор школы минута в минуту с комиссией, но через парадную дверь, у которой в ту пору не было ни души. Один только Фингал Маккольм, который не одобрял суеты, сидел там в нише у ног Сократа и чинил свои башмаки. Гость этот был Сюан Цан, единственный ученый в мире, который мог сравниться с Мерлином в оригинальности мышления. Он был приглашен директором для того, чтобы прочесть спецкурс о стихотворении Лу Ю случайно сочинил в беседке на воде. Однако поскольку для того, чтобы постичь весь смысл комментариев, необходимо было знать язык оригинала и всю предшествующую литературу, то начинать Цзан собирался с Маккольм, МакКолем при виде Сюандзана, обмахивающегося веером и оглядывающего с любопытством все вокруг, сообразил, Что это и есть, видимо, знаменитый учитель, о котором Мерлин прожужжал уже все уши. Резво вскочил на ноги, взял у него узел с четырьмя сокровищами кабинета ученого. Четыре сокровища кабинета ученого. Бумага, тушь, кисть и тушечница. И спросил. А где же другие ваши вещи, уважаемый наставник? Я с радостью помогу вам их отнести. В рукавах, в рукавах а рассеянно отвечал Сюандзан. «Не беспокойтесь». «Если вас не встречают, как подобает, уважаемый наставник, — продолжил Маккульм, так это только от того, что нашу школу, по совпадению, как раз сегодня посетила министерская комиссия». «Ах, что вы!» — отвечал Сюандзан. «Где столь ничтожному и малозаметному созданию, как я, приблизиться, так сказать, к подножию дворцов Пенлая?» «Пенлай?» В даосской мифологии – остров в Восточном океане, где живут святые бессмертные. После полудня в Большом обеденном зале царила суматоха и столпотворение. Малдун, продолжавший свои исследования в Руб-Эль-Хали и заскочивший в школу буквально на часок, не снимая арабской накидки, сочно рассказывал всем желающим про Фата Маргану, которая, судя по его рассказу, была отнюдь не миражом. Левелис во всеуслышание пародировал шотландский акцент. Любая фраза, сказанная с этим акцентом, в его устах оказывалась на грани приличия, задорно поглядывая, не видно ли, где фингал Маккольма. Дион Хризастом спорил с Арбилием. Тот подбивал его произнести по всем правилам речь в похвалу паштета из перепелок. Дион же высказывал подозрение, что пока он будет, как дурак, произносить речь, Арбилий рассчитывает уписать... Так сказать, предмет речи. В самой гуще этого столпотворения среди снующих старелками студентов раскланивались Мерлин с Сюанзаном. Ни один из них не хотел сесть первым, а главное ни один из них не соглашался сесть выше другого. Все наблюдавшие эту сцену терялись в догадках, каким образом Мерлин с Сюанзаном определяют, какое место следует считать выше, а какое ниже, так как две видавшие виды ореховые табуретки о которых шла речь, были совершенно одинаковые и стояли рядом. «Дорогой брат мой», — прижимая руку к сердцу, убедительно говорил Сюанзан, — «да разве посмею я сесть в вашем присутствии?» «Драгоценный друг мой», — возражал Мерлин. — «мне делается неловко при одной мысли о том, что взгляд такого человека, как вы, мог задержаться на моей ничтожной персоне». Когда все уже выскребали остатки со дна горшочков для супа, Сюаньзан говорил «Только подчиняясь вашему желанию, и чтобы не обидеть вас, дорогой брат, я сяду, но позвольте уж мне, человеку скромному и невежественному, занять подобающее мне место, вон там, в углу, неподалеку от вашей достопочтенной половой тряпки». Когда все уши доедали жаркое, земно кланяясь, говорил «Хорошо». «Я сяду поближе к вам, досточтимый брат мой, но только ваша настойчивость заставляет меня преодолеть робость в присутствии такого светоча-добродетели, который среди ученых-мужей подобен, так сказать, горе Тайшань». «Ну уж вы и скажете, Тайшань!» — польщенно отвечал Мирвин, и на лице его изображалось явное удовольствие. «Если бы не счастье видеть вас...» которая отняла у меня последние остатки разума разве осмелился бы я предлагать вам сесть поблизости от меня в то время как вам по праву подобает место у трона самого небесного владыки видевшие все это были безмерно счастливы что по удачному стечению обстоятельств змейк как раз в это время занимал лондонскую инспекцию какими то разговорами в башне двухсот ступеней в северной четверти довольно далеко от обеденного зала К тому времени, когда Мерлин и Сюандзан наконец договорились о том, кто где сядет, студенты и преподаватели в основном уже разошлись. И только Афарви, сын Кентигерна, ошеломленный пластикой движений Сюанзана, как завороженный, не мог оторвать взгляда от происходящего. "Если вы сей же час не сядете, драгоценный друг мой, я за себя не ручаюсь", сказал Мерлин. Эта реплика завершила церемонию. Было утро. Преподаватели беседовали, сойдясь группками, на галерее, прежде чем разойтись по своим семинарам. — Просматриваю вчера собственные старые записи. Разбираю, — жаловался Мерлин Курой. — Там везде какие-то дифтонги. Падение конечных гласных не отражено. То аурист, то имперфект. Падежей чуть не с десяток. Надо все-таки сделать какие-то глоссы, а то, когда в другой раз соберусь перечитать, пожалуй, уже и не пойму ничего. Э, это что, я каких-нибудь 300 лет назад, коллега?» Начал Куруи, осекся, видя приближение комиссии, и поспешил на урок. В блокноте лорда Джеффри уже в первый день пребывания в школе появилась запись. «В учебное заведение принимают с 16 лет». При этом предполагается 12-летнее обучение. Высший балл при оценке способностей учащихся – 689. Везде снуют какие-то маленькие женщины в чипцах и полосатых юбках. Четыре таких меняли постельное белье в моей комнате около 9 часов вечера. Ни преподаватели, ни учащиеся не видят в этом ничего странного. Для того, чтобы посмотреть расписание – Учащие спускаются в холл, где оно вывешено, становятся к нему спиной и некоторое время смотрят на противоположную стену, украшенную абстрактным орнаментом. Не проявляя ни малейшего желания повернуться к расписанию лицом, они стоят так некоторое время и затем расходятся, почерпнув откуда-то нужную им информацию.